Глава вторая. Теряя чувство равновесия, перед глазами беспроглядная тьма, всплывает ярко белый текст. Карта-локация. Лабиринт. Руины защитного периметра одной из раз ушедших. Первый уровень. Задача. Первым добраться до центра первого уровня лабиринта. Способствовать как можно большему количеству представителей вашей расы добраться до центра первого уровня лабиринта. Выжить. Первый, добравшийся до центра лабиринта первого уровня, получает 5 очков. Каждый, добравшийся, за исключением первого, получает 3 очка. Штраф за смерть – минус 5 очков. Совет. Успейте спрятаться в укрытиях лабиринта, пока вас не достигли загонщики. Но пуск загонщиков к лабиринту состоится через 20 минут от старта. Некоторое время текст еще висит перед глазами. Затем развеивается, как и тьма. От открывшейся картины замирает сердце и прерывается дыхание. о о, -о! неподалеку восклицает молчун. «А-а-а! я падаю! Раздается чей-то крик, наплоенный диким страхом и паникой. Слышу еще несколько подобных реакций, и было чего кричать. Мы оказываемся на огромной высоте и падаем. Вокруг объемные острова облаков, а далеко внизу земля. Она представляет собой гигантский ровный блин. За краем пустота космоса, в голове почему-то всплывает образ, как такой кусок поверхности поддерживают снизу то три слона, то три кита, то черепаха, а то и все вместе сразу. По краю поверхности диска, начиная от самой кромки, отчетливо видна шевелящаяся темная полоса. Она напоминает узор по золоту на блюдце. В центре диска, занимая большую часть локации, находится сооружение, напоминающее расположенное одно в другой кольца высоких стен. Походу, это и есть лабиринт. Подробнее рассмотреть внутреннее строение не дает окутывающее строение дымка. От темной полосы до гигантского строения идет поле светло-бирюзового цвета. Сразу пытаясь создать под собой воздушный щит, не получается. Шкалы здоровья, маны, запаса сил отсутствуют. В душе поселяется паника. Верчу по сторонам головой. Падающие люди в большинстве продолжают что-то орать и махать конечностями. У кого нервы крепче и больше выдержки, как и я, молча осматриваются. Группы представителей иных рас падают на приличном от нас и друг от друга расстоянии. Видно лишь малую часть от всех участников. Остальные на слишком большом расстоянии. Но мне достаточно посмотреть и на соседей, чтобы успокоиться. Темные эльфы, падающие по правому боку от нас, не подают признаков паники. Наоборот, они, улыбаясь, переговариваются, глядя на орущих людей. Слева падают разумные, визуально напоминающие крабов. Определить эмоции на их лицах не получается. У меня даже не получается с уверенностью сказать, где у них эти самые лица. Но главное, они не двигают и не дергают конечностями, как люди, впавшие в панику. Получается, другие расы спокойно воспринимают происходящее. Значит, и нам пока бояться нечего. Снова перевожу взгляд на землян. Большая часть из них уже справилась со своими эмоциями, успокоилась и падает в явном напряжении. Меньше продолжает истерить. Я быстро успокаиваюсь, наблюдая, как стремительно приближается поверхность. Как лабиринт приобретает просто колоссальные масштабы. Что странно, сильного сопротивления воздуха при падении не чувствуется. Пролетая мимо очередного облака, то ли для еще большего самоуспокоения, то ли еще для чего, меня пробивает на песню. «Облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки». На меня начинают бросать недоуменные и косые взгляды. «Не глядите вы, пожалуйста, свысока!» И тут неожиданно добавляется бас-молчуна. «А по небу прокатите нас, облака!» Тут уже я удивленно смотрю на него, как и скорпион. Тор же совершает жест «рука-лицо». «Музыкальное сопровождение добавить не стоит. А ты знаешь, у меня просто отличнейшее настроение, и знаешь почему?» Могу предположить, что ты планируешь от кого-нибудь что-нибудь откусить. И ты прав, юный подаван. тут столько разнообразия. На вашей планете таких эксклюзивных экземпляров не найти. Ты, главное, к тем крабикам вотрись в доверие. Их по-любому покузать надо. Ты смотри, какая у них природная броня. Вот бы и нам такую». Представь, нарастим вместо кожи бронепластины, вместо рук острые клешни. С быстрой регенерацией и возможностью убивать с помощью магии, ты станешь настоящей машиной смерти. Ну уж нет, обрастать бронепластинами я не намерен. Как и иметь вместо нормальных рук клешни, это же капец какой-то. Ничего ты не понимаешь в красоте, гармонии и эстетике». В этот момент изображение перед глазами сильно смазывается. И я мгновенно оказываюсь на земле, твердо стоящим на ногах, будто и не парил под облаками. Все вокруг удивленно переглядываются. Мы стоим на мягком ковре из травы светло-бирюзового цвета. С двух сторон имеются отделяющие нашу группу от других раз полупрозрачные стены. Спереди еще одна. На ней появляются крупные цифры, отсчитывающие секунды: десять, девять. 8, 7. За ней на приличном расстоянии расположено сооружение, как я понял, являющееся лабиринтом. Сзади такая же стена с таймером, только уже на 20 минут. За ней на нас глазеет бесчисленное множество жуткого вида тварей черного цвета. Это ж сколько их, раз высоты полета, они выглядят полосой, обрамляющей всю локацию. Представьте крокодила, только сильно мохнатого и стоящего на лапах от гориллы. Гребень на его спине переходит в раздвоенный длинный хвост с когтями на концах. Голову венчают три небольших рога. Грузбар, Двадцатый уровень. Роль, загонщик. А! -А, -А! Дергается близко стоящий к перегородке, отделяющей нас от монстров, только обернувшийся мужик. Ближний грузбар в этот момент широко раскрывает огромную зубастую пасть и пытается прокусить полупрозрачную стенку. Сука! Ну и страхолюдина! Загончик щелкает пастью. Затем снова открывает, и оттуда выстреливает длинный и толстый язык, усеянный острыми крючками. Но он бессильно соскальзывает с преграды. «Парни, нужно обговорить стратегию», — обращается ко всем Сэм. Но его большинство не слушают. А Арампои бросается на стенку, отделяющую нас от загончиков, и, брызгая слюной, орет. «Я вас не боюсь! Я сам вас съем! Я Арампои! Я разорву вас руками!» Несмотря на заявление, в его руках зажато оружие. В одной руке узкий топорик из непонятного материала, а в другой дубина, навершием которой служит здоровый череп. «Не хотел бы я попасть им в зубы», проговаривает мужик, одетый в одежду цвета хаки и разные накладки из темного жесткого материала. В его руках большой прямоугольный прозрачный щит и копье. Я проверяю возможность использовать магию. Малый поток ветра создать получилось. Отлично. На поверхности магические способности работают. Секунды таймера заканчиваются. Полупрозрачная преграда, отделяющая от лабиринта, исчезает. Большая часть людей срывается на бег. «Стойте!» — рёт им вслед Сэм. «Сам оставайся рядом с зубастыми тварями!» — доносится в ответ. Отвлечешь, пока мы спрячемся!»